Москва, 6 часов 2 минуты. Они спускались все вместе. Впереди шел подполковник Ваганов. Даже он, много раз ходивший по этому тяжкому пути, испытывал некоторое волнение, понимая, как опасно вообще появляться в этом бетонном бункере. За ним шли еще двое офицеров. Все они, включая подполковника, были сотрудниками 17 управления. Как и полагалось, сопровождающие шли чуть отставая, словно уступая сомнительную честь быть первым в этом коридоре подполковнику. Оба офицеры были почти ровесниками, им было по 35 лет. Майор Сизов и капитан Буркалов. Здесь не бывало пожилых офицеров, отбывающих свой номер перед уходом на пенсию. Такие просто не смогли бы выдержать той чудовищной психологической нагрузки, которой подвергался каждый из офицеров, входивших в это бетонное хранилище. Они находились глубоко под землей. Сюда не долетали посторонние звуки не было никаких посторонних шумов только гулкие шаги трех офицеров раздавались в пустынных коридорах этого невообразимого подземного царства. Построенное на большой глубине в толще земли хранилище было сделано с таким расчетом, что могло выдержать прямое попадание атомной бомбы Или стихийные бедствия почти катастрофического характера, которого никогда не бывало в этом отдаленном районе Москвы. Но даже атомные бомбы, даже землетрясения или другой катаклизм, вызванные силами природы, которые могли случиться тут, не были столь ужасны и опасны по последствиям, чем те, что могли произойти в случае разрушения этого хранилища. Здесь была собрана так называемая коллекция бактериологического оружия, бывшей огромной империи. Здесь хранились образцы тысяч и миллионов смертоносных вирусов, о многих из которых человечество давно забыло, и которые могли в случае обретения свободы принести человечеству неисчислимые страдания, словно сотворив сам образчик человеческого ада на земле. Собранные в те недавние годы, когда человечество было разделено на враждующие стороны и каждая из сторон стремилась к обладанию абсолютным оружием, они были последним шансом, каждой из сторон последним резервом, которые можно было применить в случае поражения. Этот резерв имел не просто невероятный разрушительный потенциал. Вырвавшись наружу, как джинн из бутылки, он мог уничтожить человечество, не разбирая национальных границ, идеологических и конфессиональных различий, цвета кожи. Это было оружие абсолютной мощи, применить которое можно было только в случае абсолютного поражения. И только тогда, когда шансов на спасение не оставалось. Неизвестно кем и когда, названная национальной коллекцией, словно в насмешку над собранными здесь образчиками смерти, хранилище вирусов было одним из самых охраняемых и самых секретных объектов в новой России и последним шансом нанести страшный удар неприятелю даже в случае полного поражения. И хотя в России было много настоящих коллекций, включая Эрмитаж и Третьяковскую галерею, которыми действительно можно было гордиться, биологи, проводившие здесь разработки и опыты, по-своему гордились этим хранилищем. Но в последние годы коллекция начала видоизменяться. Огромные запасы разносчиков чудовищных болезней начали уничтожаться. Сказывалось изменение общей политической обстановки и отсутствие прямой угрозы стране и даже резкое сокращение финансирования подобных опытов.